Глава 26. Заупокойная церемония состоялась через два дня в похоронном бюро Джексона. Каро тревожилась, что туда никто не придет. Но она недооценила миссис Фостер, обладавшую такими организационными талантами, что наверняка она справилась бы и с президентской избирательной кампанией. Миссис Фостер попросила у нее записную книжку «Эллен». У кого еще сейчас найдется бумажная записная книжка с адресами и телефонами? и обзвонила всех, кто был там записан. Небольшой зал, где на столе стояли урна с прахом Анжелики и фотография Элен с Анжеликой на руках, был полон народу. Старые друзья, с которыми к великому удивлению Кару Элен все еще поддерживала связь. Соседи. Дамы из церковного прихода. Сиделки, помогавшие ухаживать за Анжеликой. Механик усилиями которого дряхлая машина Элен не разваливалась и безотказно ездила. Саму Элен врачи не отпустили из больницы. — К великому сожалению, мне не удалось вызвать больше никого из родственников, — скрушенно отчитывалась миссис Фостер. — Доктор, я приложила все силы. Я позвонила в полицию, надзорному офицеру, насчет отца Анжелики. — В записной книжке был и его телефон, — удивилась Каро. И он сказал, что этого человека недавно посадили в тюрьму, где-то в Небраске. Я позвонила по номеру матери Эллен, и кто-то, не представившись, сообщил, что ваши родители умерли. — Да, — сказала Кару, — уже довольно давно. — Миссис Фостер, спасибо вам за все, что вы сделали. — Ваша сестра — хорошая женщина. Хайла, надевшая самую темную одежду, какая только была у нее, черную футболку и короткую темно-синюю юбку в горошек, сидела, плотно сжав губы. Ее глаза были сухими. Она не позволила Кару держать ее за руку. Люди вставали и говорили больше об Элен, чем об Анжелике, и все это, несомненно, тоже организовала миссис Фостер. Кара собралась силами, чтобы отвечать на неизбежные вопросы, но миссис Фостер взяла микрофон и объявила. — А сейчас доктору Сомс Уоткинс пора отвести Кайлу домой. Благодарю всех, кто пришел сюда сегодня. Желающие сделать пожертвование в память об Анжелике могут отправить чек детскому отделению мемориальной больницы Ферли. А теперь давайте позволим Кайле и ее тете удалиться. Кару исполнилось еще большей благодарности к этой женщине. Она поднялась и повела Кайлу по центральному проходу, мимо рядов откидных кресел. В последнем ряду сидел Джулиан. Она так удивилась, увидев его, что чуть не споткнулась. И лишь потом, когда они уселись в дряхлый шевроле Эллен и Кару застегнула на племяннице привезной ремень, она подумала что, наверное, ей следовало забрать урну с прахом Анжелики. Миссис Фостер наверняка привезет ее. Оказавшись дома, Кайла сразу же прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Еще накануне проявление ее скорби изменилось. Она больше не плакала в объятиях тети, а впала в каменное молчание, исключавшее всякое общение. Кару расстроилась и растерялась, обнаружив, что племянница категорически отвергает все попытки заговорить с ней. Почему? Что творится у девочки в голове? Чувствуя себя совершенно измотанной, Кару приготовила чашку кофе, который на голодный желудок показался ей очень кислым. Она ожидала неизбежного. Никто не полетит с Каймановых островов лишь для того, чтобы провести 45 минут на убогой поминальной церемонии и тут же вернуться обратно. Действительно, очень скоро в дверь постучали. — Джулиан, зачем вы приехали? Вас послал мой дед? — Нет. — Да. Все немного сложнее. — Вы позволите мне войти? Она промолчала, и Джулиан принял это за согласие. Его чести он не только не стал комментировать неприглядный интерьер, но, кажется, даже не заметил его. Каро не стала приглашать его садиться, воспоминания об их прошлой встрече были еще свежи в ее памяти. Пьяная попытка поцеловаться на прощание, странный вопрос о том, останется ли она, даже если приедет в ФБР. Но, может быть, она несправедлива? Может быть, Джулиан внезапно явился на похороны Анжелики лишь для того, чтобы попросить прощения? Нет. Как только он заговорил, прежний, уравновешенный Джулиан, уверенный в себе и в своих планах, она поняла, что он и не думал об извинениях. Он просто выбросил из памяти и свои пьяные разговоры, и повторный отказ Кару целоваться с ним. В общем, того Джулиана, который был глубоко потрясен предательством Бена Кларби. Сейчас он восстановил свое истинное «я», так что ничего из того, что он говорил или делал тогда, для него больше не существовало. Каро сказал он. «Я перейду прямо к делу. Сэм не посылал меня сюда. Но когда я сказал ему, что лечу, чтобы присутствовать на похоронах вашей племянницы, у нас с ним состоялся продолжительный разговор. Вернее, крик. Вы же знаете Сэма. Но за тираническим и хамским поведением скрывается страх. Думаю, это вы тоже уже знаете. Наверное, все боятся смерти, особенно когда она смотрит прямо в лицо». Он хочет перед смертью создать другую ветвь множественной вселенной, где он был бы снова молодым и сильным. Это нужно ему и для научного опыта, и для того, чтобы в новом качестве продолжить существование в смежной вселенной. И это вы тоже знаете, потому что об этом вам говорили, и он сам, и я. Да, — согласилась Кару. Хоть я и говорила вам, что не имею убедительных доказательств того, что все, что он увидит, не будет лишь галлюцинациями. Я не верю, что он действительно боится смерти. Скорее, злится на нее, негодует. Вы имеете право на собственное мнение, хотя сомневаюсь, что она настолько непоколебимо, как вы хотите показать. Но неужели вы настроены отказать Сэму в том, чего он так страстно хочет? До тех пор, пока Лайл Ласкин не скажет, что Откинс в состоянии благополучно перенести операцию. Вы как-то упомянули о праве пациента на осознанный выбор методов лечения. Установка чипа в мозг — это не лечение. Для моего деда это опасная операция, совершенно не способствующая спасению его жизни. Джулиан, мы уже говорили об этом. С тех пор ничего не изменилось. Совсем не так. Изменилось ваше положение. Вашу сестру госпитализировали с нервным срывом, настолько тяжелым. Откуда вы это знаете? Откуда? что ей потребуется санаторно-курортное лечение, возможно, длительное. Мы с вами отлично знаем, что в нервно-психиатрических больницах государственной системы вечная нехватка персонала, и лечение там далеко от должного уровня. А частные лечебницы очень дороги, и даже той зарплаты, которую вы получаете у нас, на них не хватит. Кайли необходим дом, и кто-нибудь, кто заботился бы о ней. «У вас остается крупный долг за медицинское образование. Только не оскорбляйте ни меня, ни себя негодованием. Я точно знаю, сколько вы должны и кому. Выкладываю все карты на стол. Вы очень сильно нужны нам. Сэм может умереть в любой момент. И мы, в свою очередь, нужны вам. Или, по крайней мере, вам нужно много денег для Элен и Кайлы. Нет, нет, не перебивайте. Позвольте мне договорить». На Большом Каймане есть превосходная психиатрическая больница, построенная для миллиардеров, владеющих домами на острове и их друзей. Мы отвезем Элен туда и оплатим все лечение, которое ей потребуется, включая и амбулаторное. Мы наймем няню для Кайлы, и вы можете либо оставить ее с собой на базе, либо мы снимем коттедж как можно ближе к базе для нее, няни и в конечном счете Элен. Мы наймем любую помощь, которая для них потребуется – «Каро, нет, посмотрите на меня. Вот к чему все сводится». Джулиан держал руки перед собой ладонями вверх и двигал ими попеременно, вверх и вниз, как весами. «Сожалею, что дошло до этого, но никуда не деться». «Выбирайте. Или вы оперируете Сэма и получаете все эти блага, или теряете возможность обеспечить благополучие Элен и Кайлы». «Какие же вы все подонки!» прошептала Кару. «Вы, мой дед и вы, Эйгерт. Джордж? Ну, не надо. Джордж ни сном, ни духом не ведает обо всем этом. Только мы с Сэмом. Пообещайте прооперировать Сэма немедленно или хотя бы как можно скорее в обмен на благополучие Элен и Кайлы». Элен. Кайла. Неумолимое лицо Джулиана. «Я хочу», сказала она чтобы все деньги для обеспечения их жизни на год были авансом переведены на условный депозит без возможности отзыва, если со мной что-нибудь случится или проект закроется. Идет. Билл Хагерти подготовит все бумаги. Сначала я поставлю имплант Джорджу и лишь потом Уоткинсу. В ближайшую неделю мой дед не умрет. Договорились. Сначала Джордж. Кару была измотана физически и эмоционально. Джулиан, как всегда, чувствительный к настроению других, хотя причиной этого были корыстные соображения, а не душевная доброта, поднял было руку, чтобы прикоснуться к Кару, но, заметив, как она приготовилась отшатнуться, лишь смягчил тон. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить вам жизнь. Завтра я куплю билеты для вас и Кайлы» а сам останусь здесь, закрою дом, сдам вещи Элен на хранение и подготовлю ее переезд на Большой Кайман. Вам нужно будет подписать кое-какие бумаги, но если электронной подписи окажется недостаточно, курьер доставит их вам. И вы уже знаете, кто владеет этим домом? Размер задолженности по арендной плате, условия расторжения договора? Да, — просто сказал Джулиан. Любому, даже самому бестолковому шпиону, ничего не стоит разузнать все о вас и вашем окружении. — Да, это не то, что спрятать научные материалы от Бена Кларби, — ответила она и тут же пожалела о своей язвительности. — Вам остается подготовить Кайлу, сказал Джулиан, будто не слышал ее слов. — У Айвана не обнаружилось никаких осложнений? — Джулиан улыбнулся. Вы и сейчас остаетесь хирургом. Нет, никаких осложнений. А Кларби не нашли? Нет. И сомневаюсь, что найдем. Каро, еще одно. Барбара, Молли, Тревор и Джордж рвались поехать сюда со мною. Я не согласился на это. Еще бы вы согласились, сказала она. Фестофелю вовсе не нужны свидетели его договора с Фаустом. Но я хочу, чтобы вы знали. Они стремились помочь вам. — У вас есть друзья на Кайман-браке, добрые друзья, которые беспокоятся о вас. Вот и все. Он повернулся и открыл дверь. — Друзья, которые беспокоятся о вас. Что это? Искренняя попытка Джулиана поддержать ее или очередное орудие манипулирования ею, чтобы заставить ее сделать то, что он считает важным для проекта? Может быть, он и сам не знает. Она вошла в комнату Кайлы, чтобы подготовить девятилетнюю девочку, только что лишившуюся сестры и надолго утратившую мать, к расставанию со всем остальным, что было в ее коротенькой жизни. И как, спрашивается, это сделать? О таком детских книжек точно еще никто не писал. Вскоре после того, как Кайла уснула, в дверь позвонили. Миссис Фостер принесла урну с прахом Анжелики. Каро понятия не имела, как с нею поступить, и попросила миссис Фостер пока оставить ее у себя, потому что они с Кайлой уже завтра уедут и дом сдадут кому-то другому. На это миссис Фостер ответила со своим мягким простонародным выговором. «Вы, дорогуша, главное, позаботьтесь о себе и этой малышке». «Непременно. Спасибо вам за все». Я не смогла бы организовать… Спасибо. Оставшись в одиночестве, Каро села к шаткому столику и допила оставшееся вино. Может быть, оно поможет уснуть. Может быть, оно преградит путь воспоминанию о похоронах, которое вновь и вновь всплывает в ее памяти. Не о сегодняшнем прощании с Анжеликой, а о похоронах брата Каро. Шесть лет назад на похоронах Итона не было доброй миссис Фостер. Там не было вообще никого из добросердечных, сострадательных, понимающих взрослых, на которых можно было бы опереться только ее родители, и мать кричала на Кару и Элен после того, как они с отцом остались наедине с показушно-роскошным гробом, девятнадцатью огромными цветочными композициями, наполняющими воздух приторно-сладким ароматом, отпечатанными программками, оставленными на сиденьях позолоченных стульев, и музыкантами, которые упаковывали свои скрипки и флейты и делали вид, будто не замечают, как потерпевшая утрату семья — окончательно рушится в бездну жестокости и ненависти. Кару не желала вспоминать похороны Итона, Она не могла их не вспоминать. Мать обожала Итана. Все, что он делал, было замечательно, а все, что делали Элена кэрл не только не стоило внимания, но и заранее считалось ошибочным. Словно у Лорен Сомс Уоткинс имелся крайне ограниченный запас душевной привязанности, и она была уверена, что, уделив сколько-нибудь расположение дочерям, она каким-то образом обделит сына. Когда Каро училась на последнем курсе колледжа, Итан погиб в автокатастрофе на обледенелой дороге в Новой Англии. После прощания Каро склонилась над гробом, чтобы в последний раз поцеловать Итана, Тут-то хрупкий самоконтроль матери окончательно отказал. Она закричала «Не прикасайся к нему! Умереть должна была ты или Элен, а не он! Почему? Почему умер он, а не ты или Элен?» Элен споткнулась и осела на полу. И именно это, а не слова матери, выпустило на волю гнев и боль, которые Кару привычно сдерживала годами. Она терпеть не могла вспоминать об этом. И не могла не вспоминать. «Ах ты, сука! Если кому и следовало умереть, так это тебе! Ненавижу тебя!» «И еще. Ты, который вроде бы считается нашим отцом, это ты позволял ей третировать, унижать и оскорблять нас, Селен, все время, сколько мы живем. И слова ей не сказал, потому что у тебя духу не хватает хоть в чем-то ей возразить». И еще. «Элен, все будет хорошо. Ты только не слушай эту суку». И еще. И еще. И еще. На следующий день после похорон Итона Карона всегда покинула дом. Мать изменила завещание, все деньги принадлежали ей, исключив из него обеих дочерей. Еще через две недели их отец впал в тяжкую депрессию и практически полностью перестал разговаривать. «Как и Элен», — думала сейчас Каро, допивая остатки ужасного на вкус вина. «Элен, которая всегда была такой жизнерадостной, такой находчивой, такой храброй». И все же у Элен тоже имелся предел прочности, и сейчас она достигла его. Но Элен не была суждена участь их отца. Через три месяца после смерти Итана тот застрелился из 9 миллиметрового пистолета Беретта, о существовании которого никто не знал. Лен сильнее отца. К тому же у Элен есть кару, которая поможет ей, чего бы это ни стоило. Даже поставит имплант в мозг умирающего Нобелевского лауреата, который, возможно, не переживет операции. Ее ноутбук почти непрерывно пищал, информируя о поступающих сообщениях. Каро не стала читать их и принялась собирать вещи Кайлы для путешествия на Кайман-Брак.